Наибольший удельный вес преступлений приходился на следующие виды. Преступление против собственности частных лиц, против имущества и доходов казны, против благоустройства и благочиния, буйства, драки, пьянства и другие, личности, порядка управления суда – фальшиво монетничество, лжеприсяга, оскорбление полиции, неплатеж налогов и сборов. Из 83 142 лиц, совершивших преступление за данный период, на потомственных дворян приходилось 766, дворян личных 722, Духовенство – 190, почетных граждан – 106, купцов – 843, мещан – 9324, ремесленников и цеховых – 649, крестьян государственных и удельных – 41036, крестьян временных, бывших помещичьих, 23 487. В 1866 году главноуправляющим третьим отделением и шефов корпуса жандармов был назначен граф Шувалов. Он реорганизовал деятельность третьего отделения. Вся агентурная работа теперь сосредотачивалась в третьей экспедиции. В первой стали заниматься делами об оскорблении царя и членов царствующего дома, четвертая была упразднена, пятая осуществляла надзор за периодической печатью и театральными постановками. Кроме общего архива, Был создан секретный, в котором находились все дела о политических преступлениях, периллюстрированных писем. Чиновники первой и третьей экспедиции заполняли алфавитные карточки на лиц политически неблагонадежных, проходящих по агентурным сообщениям другим источникам информации и политическим делам активизация деятельности подпольных противоправительственных сообществ, как в России, так и за ее пределами, проявление терроризма и других особо опасных государственных преступлений, количество которых резко возросло, вызвало необходимость создания новой разыскной структуры политического сыска в виде секретного политического отделения при канцелярии Санкт-Петербургского оберполицмейстера. функции этого новообразованного учреждения входило Самостоятельное осуществление мероприятий по выявлению с помощью тайных платных агентов и путем скрытого наружного наблюдения признаков политических преступлений. Формально секретное отделение находилось в подчинении оберполицмейстера. Фактически же больше в методическом плане находилось в полном видении третьего отделения. В тот же период для улучшения охраны императора и членов его семьи была создана охранная стража, состоящая из начальника, двух его помощников, шести секретных агентов и восьмидесяти стражников. Это новое охранное подразделение подчинялось управляющему третьим отделением. 9 С сентября 1867 года было утверждено новое положение о корпусе жандармов. В соответствии с ним окружные управления жандармских округов упразднялись. Создавались А. Главное управление корпуса. Б. Управление округов Варшавского Кавказского и Сибирского. В. Жандармское управление Московской губернии.